***Кстати, при встречах он часто вспоминал о вас. ***— Ну, торопись, Валерий, чем скорее уедешь, тем лучше для тебя. ***Кстати, мне совсем непросто было сделать документы в течение трех часов и в рамках всех правил. ***Валерий толчком поднял себя со скамьи и спохватился. ***— А вы думаете, в этом, как его, в Инске меня не достанут? ***— В Инске это будет гораздо труднее. ***Там ты поймешь. — А теперь пора. Валерию показалось, будто мир вертится с нарастающей скоростью. И все же он сказал опять. — А еще один вопрос. Если вы знаете про планы, то зачем вы здесь, Сережкин брат? — А это вопрос наивный. — Здесь как раз потому, что знаю. Это первое. А второе... Грач усмехнулся. — Кто бы позаботился о тебе, если бы меня не оказалось? «Мой разговорчивый друг!» «Идем!» Грач проводил Валерия до полпути, давая на ходу последнее наставление, и тихо свернул в заросли цветущей сирени. Весь путь сложился четко, по расписанию. Автобус, авиалайнер, маленький биплан местной линии, именуемый трясогузником. В Заторском посаде милая кассирша аэровокзала посоветовала не ждать автобуса до Нового Заторска. Ну да, до Инска, это, в общем-то, одно и то же. А пойти на ближнюю пристань и сесть на утренний катер. Валерий так и сделал. По пути он встряхивал головой и удивлялся стремительности произошедших перемен. Однако не очень. Почему-то стало казаться, что все в жизни наладится. Одно плохо. Накануне он замотался и не поужинал в курсантской столовой. Последней вчерашней пищей были волокна сушеного кальмара, которым он закусывал флибустьерское. А завтрак — вот, облизанная риска которую пришлось спрятать в платок.